расшатанный и скрипучий. Уселся на него верхом и поднял ладонь к уху. Инженер, впервые наблюдавший за работой установленного им пневматического молота, довяз восторгом, смотрит на тяжкое давление, смотрит на брыжущий металл, на новые формы. Тем не менее, мало изменилось в лицо, и голос его не раскатывается громовыми раскатами от восторга. Он внутренне счастлив, друзья. Это несколько расширенное, пожалуй, витиеватое вступление нужно мне, Кузьма Георгиевич, для передачи вам полного моего впечатления, возникшего при данном разговоре. Отнюдь я себя не сравниваю с инженером, Инженером является эпоха. Но восторг инженера столь заразителен и столь мощен пневматический сознания, атеизм. Человек впервые чувствует, что его воля есть именно его воля, а не кого-то направляющего, грозного или милостивого. Человек впервые с широко открытыми глазами самостоятельно направляется вперед. Он видит храмы и божества иными глазами. Храмы — это бывшие темницы и самые страшные из темниц. Божества — это размалеванные доски и чучела, жрецы, попы, мошенники и психически больные. Он презирает все это, презирает, Он предоставлен самому себе и обществу. Но прежде, нежели он примкнет к обществу, в нем происходит некоторое время легкий процесс брожения и раздумья, иногда выражающийся в том, что человек переоценивает свои силы, чересчур надеется на самого себя. С прежним пробуждением сознания нужно обращаться так же осторожно, как и с первой любовью, Но так же, как и с первой любовью, человек обращается из неопытности, конечно, плохо, и с первым пробуждением сознания. Он должен усиленно наблюдать за собой. Он должен размышлять наивозможно больше и быть искренним. Трудно, трудно быть искренним, но нужно. Общество его, сознательные работники, должны помогать друг другу. Новый класс, идущий на смену, будет беспощадно искренним. Вот почему, Кузьма Георгиевич, я нахожу в себе мужество высказать вам те несколько соображений, которые и для меня, и для вас могут быть чрезвычайно полезными. Приятно, что вы при первых следах работы пробудившегося сознания собрали вокруг себя окружение, несомненно, с тем, чтобы помочь не только себе, но и другим. Вы создали ячейку безбожников. Совсем тем хорошим, что имеется в ячейке, созданной вами, она таит в себе чреватые дурными последствиями ошибки. Вот она здесь. Но правда ли... Вся ли? Прекрасно, прекрасно. В чем же ваша ошибка? А в том, что ячейка создана из пожилых, я бы сказал, старых людей. Ими трудно руководить неопытному. Они консервативны. Особенно в той помощи, которая необходима вам сейчас... И где вы должны добиться в себе необычайной ясности? Что, непонятно? Я говорю про любовь, испытываемую вами к Сусанне. Не смущайтесь, не смущайтесь, Кузьма Георгиевич. Вот те откровенные и ясны. Опирайтесь на молодежь. Она поймет и оценит вас. Группируйте вокруг себя побольше молодежи. Мне грустно уступить вам дорогу,